После Когда был положен конец Второй мировой войне, народы мира верили, что они никогда не будут вновь вернуты в ужасы разрушений и бездны страданий. Приговор Нюрнбергского военного трибунала дал определение агрессивной войне как тихчайшего преступления против человечества, и это соответствовало правосознанию всех народов земли, ненавидящих несправедливую войну, познавших ужасы войны, развязанной империализмом. Многое изменилось за эти годы в послевоенном мире. В идеологической борьбе против социализма империалистическая реакция делает ставку на короткую память человечества. Специалисты по антисоветизму и идеологическим диверсиям не могут рассчитывать на то, чтобы обмануть людей, перенесших ужас агрессивной войны, развязанной нацистской кликой. Но они делают все от них зависящее, чтобы обмануть и дезориентировать молодежь. Современный империализм и прежде всего империализм США все больше усилий направляет на тщательно замаскированную подрывную деятельность в социалистических странах, на ослабление изнутри любого демократического движения. В своей преступной практике империалисты повседневно повторяют техчайшие злодеяния гитлеризма, в том числе и военную агрессию. Так немногим более 30 лет существует как самостоятельное государство Израиль. Все это время оно выступает как агрессор, вторгается в соседние страны, захватывает новые территории. С целью разгрома палестинского движения сопротивления стотысячная израильская армия, вооруженная Соединенными Штатами Америки, вторглась в Ливан. Теперь всему миру известны преступные методы, к которым прибегли агрессоры в Ливане. Больницы, школы, лагеря беженцев, женщины, дети. Ничто и никого не щадила израильская армия, осуществляя окончательное решение по гитлеровскому образцу. Отравляющие газы, фосфорные, шариковые бомбы, снаряды, варварские обстрелы Бейрута, тысячи убитых и заживо погребенных мирных жителей. Агрессию в Ливане назвали геноцидом даже некоторые западные буржуазные лидеры. Канцлер Австрии Крайский, например, совершенно справедливо и юридически обоснованно назвал военных и политических руководителей Израиля преступниками. Президент Франции Митеран сравнил расстрелянный и обращенный в руины Бейрут с Арадуром Сюргланом, стертым с лица земли гитлеровцами. Все больше и больше людей в мире видят, что российское существо идеологии сионизма роднит его с нацизмом. Оказываемая США политическая поддержка Израилю, вплоть до парализации ООН путем использования ВЕТа в целях не допустить применения в отношении агрессора санкций, снабжения его новейшим оружием, в том числе и варварскими средствами массового уничтожения людей, все это вновь подтверждает тот факт, что США является прямым соучастником агрессии Израиля в Ливане, соучастником геноцида в отношении тысяч мирных жителей. Израильские агрессоры по существу совершают преступления, предусмотренные статьей 6 устава Нюрнбергского трибунала, то есть преступления против мира, законов и обычаев войны и преступления против человечности. Так израильские реакционеры поставили себя в один ряд с гитлеровцами. В стремлении ослабить содружество социалистических государств империалистические круги Запада не перестают предпринимать тщетные усилия вырвать Польшу из лагеря социализма. Решительные меры военного совета национального спасения сорвали готовящийся извне антигосударственный переворот, грозивший вылиться в гражданскую войну, обрекли на провал замыслы внутренней контрреволюции и ее зарубежных покровителей. Совсем не случайно, что после введения военного положения, когда начала стабилизироваться обстановка в Польше, усилилась антисоциалистическая антипольская кампания на Западе. Ее главным глашатаем, как и прежде, выступил Вашингтон. Советский народ внимательно следит за развитием событий в Польше. Советскому Союзу отнюдь не безразлична судьба этой соседней социалистической страны. Сотни тысяч советских людей отдали жизнь при освобождении Польши от фашистских полчищ. И этого не изгладить из памяти польского и советского народов. Тщетны в этом отношении усилия внутренней контрреволюции. Совсем недавно я ознакомился со статьей «Митинг на перепутье» о событиях в Польше, опубликованной в литературной газете. В ней на конкретных фактах показано, как польские интеллигенты вместе с рабочим классом ведут борьбу с контрреволюцией и с врагами Польши. Однако таким путем идут не все представители творческой интеллигенции Польши. Сравнительно многих тщательно обдуманная предателями антисоциалистическая интоксикация сбивает с правильного пути. Находятся же такие, как, положим, член Коскор Ян Юзеф Липский, один из ближайших советников Леха Валенсы, опубликовавший нелегальную брошюру «Испытание совести». В этой пасквильной книжонке польский патриот, изображая себя сторонником неприходящих моральных ценностей, на первое место ставит христианскую заповедь «Возлюби ближнего своего». Но самое поразительное выясняется затем, а именно, что патриотизм, как его толкует господин Липский, «Обязывает простить гитлеровцам их преступления против Польши и даже попросить у них прощения за наши повинности по отношению к немцам, заключающиеся главным образом в том, что в результате разгрома фашизма Польша вернула свои исконные земли на Западе. Кажется, более дурнопахнущей грязью Липскому испачкаться нельзя, далее падать некуда». Это прямое надругательство над памятью погибших, замученных фашистами поляков. Как здесь не возмутиться и не напомнить страшное прошлое, нашедшее неопровержимое подтверждение в материалах Нюрнбергского процесса? О злодеяниях фашистских захватчиков в Польше наглядно свидетельствовали и сами руины Варшавы. Остатки почти до основания стерты с лица земли Требленки – страшные вещественные доказательства, сохранившиеся во Освенциме, которые застегнутые врасплох гитлеровские бандиты не успели уничтожить. О них кричали Майданок, Хельмна, могилы массовых расстрелов в десятках филиалов так называемых базовых концлагерей. Еще в 1940 году Ганс Франк, рейхслейтер всех немецких фашистских юристов, президент так называемой Академии германского права, генерал-губернатор Польши, обвинять которого в Нюрнберге довелось мне, начал так называемую акцию АБ по уничтожению польской интеллигенции, включая ведущих ее представителей. 2 октября 1943 года он активизировал эту злодейскую акцию, издав новое постановление, согласно которому лица негерманского происхождения, препятствующие мероприятиям Рейха, должны подвергаться преследованию в специальных судах полиции безопасности, так называемые штандгерихта, и приговариваться к смертной казни. Человеконенавистническая фашистская программа очищения захваченных территорий от нежелательных элементов, под которые одними из первых попадали представители национальной интеллигенции стран, подвергшихся агрессии, в том числе и Польши, последовательно проводилась в жизнь. Для этого применялась невероятная по своей жестокости и цинизму техника обезвлюживания, заранее в деталях продуманная и освоенная исполнителями. Была отработана методика массовых расстрелов, использования душегубок, газоциклон, гигантских печей крематория в лагерях смерти, промышленной утилизации останков миллионов умершвленных людей. Действовали директивы об использовании человеческих волос для изготовления тюфиков и теплых носков, о применении пепла, сожженных в крематориях тел для удобрения огородов. Только в Освенциме было обнаружено 7 тонн спрессованных волос, подготовленных для отправки в Германию. Вот на чем Липский и Ко должны испытывать свою совесть, которой у них, однако, уже не осталось. Да, многое изменилось в современном мире, и даже заведомые реакционеры-империалисты вынуждены считаться с этим. В идеологической борьбе против империализма на стороне социалистических сил сама правда истории, правда прошлого, настоящего и будущего человечества. Не случайно при анализе сложных явлений современности не только историки и юристы социалистических государств, но и далекие от признания преимуществ социализма буржуазные ученые и публицисты, стремящиеся быть честными в анализе исторических фактов, все чаще обращаются к материалам Нюрнбергского процесса. В свое время вместе с автором книги Нюрнбергский эпилог «Полтораком» мне довелось участвовать в стокгольмской конференции по Вьетнаму. Эта конференция была созвана по инициативе ряда шведских пацифистских организаций, получившей поддержку со стороны множества подобных же организаций более чем в 40 странах мира. В залах Стокгольмского профсоюзного дворца конференции съезда в собралось более тысячи человек, людей различных профессий, политических убеждений религиозных верований. Но все мы, юристы, писатели, священники, врачи, были объединены одним чувством – гневным осуждением бесчеловечности американских агрессоров. Все были едины в том, что злодеяния, совершаемые американцами и их сателлитами на вьетнамской земле – это преступления, прямо предусмотренные статьей 6 Устава Нюрнбергского международного военного трибунала. Через год после Стокгольмской конференции собралась международная конференция по Вьетнаму во французском городе Гренобле. На нее съехались только профессионалы-юристы из 41 страны. Они являлись представителями разных правовых школ и также были людьми разных политических убеждений. Рядом оказались и бельгийский министр Генри Роллин, и американские профессора международного права Ричард Фолкс, Малькольм Бернштейн, и французский международник профессор Шарль Шамон, и известный советский юрист, профессор международного права Московского университета Тункин. Однако в Гренобле, так же как и ранее в Стокгольме, объединяющим было признание принципов устава и приговора Нюрнбергского международного военного трибунала как действующих и руководящих принципов современного международного права. Сейчас, когда империалистическая реакция вновь стремится вернуть мир к худшим временам холодной войны, прогрессивные юристы и историки обязаны вновь и вновь напомнить об уроках недавнего прошлого, о гитлеровской тирании как порождении германского монополистического капитала, о кровавых злодеяниях фашизма. Материалы Нюрнбергского процесса над главными гитлеровскими военными преступниками должны быть широко использованы в борьбе против любой идеологической диверсии империалистов. Этой цели и служит книга Полторака. Она получила высокую оценку советских и зарубежных читателей. Известно, что каждый судебный процесс обладает большим общественным воздействием прежде всего в силу своей конкретности. Ведь любое преступление от мелкой кражи до зверского убийства совершается не абстрактными носителями зла, а людьми, закономерно или случайно пришедшими к преступлению. В стремлении опорочить приговор Нюрнбергского трибунала на Западе выпускаются книги, рассчитанные на массового читателя. Но Геринг размалеван там под доброго парня, демократа и весельчака, Йодль под романтика и интеллектуала, Денниц и Кейтель под носителей лучших традиций немецкого офицерства, и даже подлые и звероподобные эсэсовцы из дивизии Адольф Гитлер выглядят рыцарями без страха и упрека. В данном случае расчет делается опять-таки на короткую память человечества. На ложь как средство искажения исторической перспективы, на обман главным образом молодых людей, не испытавших ужасов Второй мировой войны. В противоположность реакционным публицистам и истериографам, Полторак во всех случаях остается верным исторической правде. Он не оглупляет и не искажает облик преступников, посаженных на скамью подсудимых в Нюрнберге, а показывает их такими, какими они были в действительности – жестокими и циничными карьеристами, расчетливыми палачами, безжалостными к своим жертвам в дни временных успехов гитлеризма и лицемерными лжецами, трусливыми позерами, когда наступил час расплаты. Еще в дни Нюрнбергского процесса адвокатами главных гитлеровских преступников была создана удобная для них версия защиты – Это версия о демоническом влиянии Гитлера на свое ближайшее окружение, состоявшая, оказывается, из идеалистов и преданных рыцарей национал-социализма. Версия настолько глупая и нахальная, насколько противоречащая фактам, установленным на Нюрнбергском процессе, что даже, воен... что даже американский военный официоз Старс and Стрипс выступил в свое время с фельетоном, высмеивавшим ее. Выдумка пронацистской защиты подновляется, оснащается деталями из воспоминаний избегших наказания подручных Гитлера и подается читателям в многочисленных монографиях и покетсбоксах. Полторак показывает главных военных преступников такими, какими они являлись на самом деле, полноправными членами преступной клики, нередко грызущимися между собой, когда речь шла о вырывании куска пирога у соперника, но неизменно едиными, когда планировался, И осуществлялся нацистский заговор против мира и человечности. В этом также большое достоинство книги «Нюрнбергский эпилог». Она была у нас одной из первых публицистических работ, посвященных Нюрнбергскому трибуналу. Затем эта тема получила дальнейшее развитие в работах других советских авторов, в частности, в ярких и достоверных нюрнбергских дневниках Полевого. Каждая такая работа ценна по-своему. Империализм США многое сделал бы сейчас для того, чтобы до основания вытравить в памяти человечества даже воспоминания о Нюрнберге. Еще в 1946 году реакционный американский сенатор Тафт писал о том, что «США будут долго сожалеть» о приведении в исполнение приговора Нюрнбергского трибунала. «Мракобесы современности не в силах повернуть историю вспять. Все расчеты идеологов реакции на короткую память человечества обречены на провал». Мне довелось разговаривать о Нюрнберге в Непале, Индии, Алжире, Эфиопии, многих других странах, расположенных далеко от полей минувших битв Второй мировой войны, от нацистских лагерей смерти, от могил варварски умерщвленных русских, украинцев, белорусов, поляков, евреев, чехов, словаков, французов, датчан. И я имел возможность убедиться, что память о Нюрнбергском трибунале жива везде. На всех континентах, где живут и борются за мир, за гуманные принципы человеческого общежития, простые люди, ненавидящие фашизм и войну. Председатель Верховного Суда СССР Смирнов.